Глава шестнадцатая. Утром быстро позавтракала и, подхватив малышку на руки, ушла с князем смотреть дом родителей. Радя портал, мы вышли на каменной площадке. Удивленно оглянувшись, я не поняла, где был обещанный дом. Дом спрятан за куполом. Чужие пройти не смогут. Только вы и те, кому разрешите приходить. Линк стоял возле мерцающей стены, которая отреагировала на него, показавшись из воздуха. Но это если источник признает меня, не так ли? Я разозлилась, поскольку он умолчал об этом. «Совершенно точно. Прошу». Махнул рукой мужчина. «Сейчас вы и убедитесь, что я не она. Брахма, держи Алисию, а то потом не достанем ее оттуда». Передала дочь пошедшему с нами орку и шагнула к куполу, прикладывая к нему руку. Ничего не произошло, как я и думала. Но оказалось, что источник провел проверку, и в мой палец воткнулось что-то острое, а выступившая капля крови была моментально втянута. Миг и арка, образовавшаяся в стене, Открыла нам проход. В голове зажурчал чей-то голос, приветствуя меня. Промелькнули картинки жизни до похищения и смерти родителей, а также его сожаления о том, что это произошло. Голос спросил, кого можно впустить из сопровождавших. «Протяните руку и дотроньтесь до стены. Она вас потом будет распознавать». Все протянули руки, кроме Линга. Посмотрела на него с вопросом. «Вы хотите дать разрешение мне на вход?» «Почему нет?» «Вы же княжна». «Как освоитесь и примите должность, я вам больше буду не нужен», – проговорил он. А в его глазах была такая тоска, словно мужчина уже похоронил себя. Подошла и взяла его руку, положив на стену. Ирлинг смотрел на меня с ожиданием. «Мне не нужно княжество Мне нужен дом и моя семья. На этом все». Пространство дрогнуло, и проявившийся знак на моей руке перешел на руку князя. Источник прошептал, что власть теперь полностью принадлежала ему. Я теперь официально не являюсь наследницей княжества, но родовой дом оставался со мной и дочерью, поскольку он был завязан на нашей крови. Вы так легко отказались от княжества и власти. Линк потрясенно смотрел на меня. Зачем мне они? Что мне с княжеством и властью делать? Мне бы со своей жизнью разобраться. Развела я руками. Вы действительно не такая, как все. Вы другая. И я сделаю все, чтобы вы захотели остаться в этом мире, чтобы он стал вам домом. «Мама, мы идем смотреть дом?» Алисия заерзала на руках Брахмы, порываясь быстрее бежать вперед. «Идем. Конечно же». Я отпустила руку Линга и ушла с дочерью по тропинке в сад. Последний был очень большим. Много деревьев, часть фруктовых с одной стороны, а с другой парковая зона. Везде велись дорожки. Потихоньку деревья расступились, и путь вывел нас к дому. Всего в два этажа, но достаточно большому и расположенному полукругом. Перед ним был фонтан, где тихо журчала прозрачная вода. Мы подошли к массивной двери, и она тихо отворилась, пуская нас в дом. Я ошарашенно смотрела на раздвинутое внутри пространство. «Эгегей!» — не выдержал рядом Орк. Ему вторило эхо. «Да уж, маленький скромный домик. Я не могла отойти от шока. Тут уборкой заниматься целому штату слуг нужно». «Добро пожаловать домой, леди!» — раздался голос от Шара, повисшего над нами. «И о дух этого дома и слуги не нужны». У вас в распоряжении трое домовых, которые займутся всем необходимым. Как тебя зовут, дух?» Прокашлялась от неожиданности. «Касси, леди «Касси, где моя комната?» Не выдержала малышка. «Ваша мама тоже никогда не называла меня полным именем. Видимо, что это в крови. Думаю, что комната вашей мамы вам подойдет». Мы двинулись за шаром. Он привел нас на второй этаж и повернул налево, где сопроводил до дверей, и они распахнулись мы увидели копию комнаты во дворце князя и я обернулась посмотреть на него да та комната тоже была вашей в 17 лет вы были еще ребенком по нашим меркам взрослые бы вы считались в 25 до да, хруто сжала кулаки злость вновь захлестнула меня юную девочку которая еще в куклы играла продали в рабство для демонов внезапно злость схлынула оставив после себя лишь горечь линг держал меня за руку как ты это делаешь Я отодвинулась от него. «Это мой дар. Гасить эмоции», — пояснил крылатый князь. «Без моего разрешения больше так не делай». «Хорошо, леди Кира». «Просто Кира, Линк». «Спасибо». Тем временем Алисия уже закопалась в игрушки, щебеча что-то Антонию. Дракон послушно сел на диванчик и выполнял ее команды. «Леди, няньку будить?» — подал голос дух. «У нас еще и нянька есть?» — изогнула бровь. есть Вы от нее отказались накануне похищения. Буди. Пусть Алисия привыкает. Пару дней для подпитки, и она проснется. Домовые интересуются, вы сегодня будете тут ночевать? Готовит ли им обед? Обед, да. Ночевать тоже. Тогда давайте покажу комнаты вам и вашим мужьям. Вся эта половина считается детской. Здесь не только спальня, но и учебный класс, библиотека, игровой зал. Это уже покажет нянька эби Ваша половина, леди. Это пока четыре спальни каждая из которых включает в себя гардеробную и кабинет. При надобности комнат может стать больше. Мы дошли до дверей, за которыми увидели круглую большую гостиную, а от нее четыре двери. Гостиная оказалась в мебели из темного дерева, с кофейной обивкой и шторами в тон. В ней было много света от больших окон, но находящуюся за ними террасу вела балконная дверь, со стоящими на ней плетеными креслами и стеклянным столом. Я вышла туда и присела в кресло. Теплый ветер доносил запахи сада. Я хочу обедать здесь». «Хорошо, леди Кира», — согласился дух. «Ваши вещи, что были в гардеробной во дворце, одновременно находятся тут и там. Так же и у всех остальных». «Хорошо, что не надо таскать туда-сюда». Я посмотрела на сад, где Антоний вел дочь к фонтанчику. Нас заметили и помахали рукой. Неожиданно для себя я расплылась в улыбке. «Если что-то захотите узнать, то зовите. Я всегда отзовусь». «Спасибо, Касси». Я сидела и смотрела на дочь, на лес и парк, почему-то понимая, что я дома. Меня оставили одну и разбежались осматривать комнаты. Мои мысли, сделав круг, вернулись к сегодняшнему вечеру. Смогу ли я завершить вместе с главным зачинщиком всего этого? «Кира, а мне можно отдельную комнату?» Присел рядом со мной Тарис. «Касси, сделай пятую спальню, пожалуйста», — попросила я. «Для нечленов семьи есть гостевые комнаты на третьем этаже», — пафосно ответил дух. «Кажется, что ты меня не понял. Сделай пятую спальню», — сжала ручки кресла, а источник откликнулся на мой гнев со словами. «Давно надо поставить этого зазнайку на место. Он совсем забыл о том, кому служит». «Вы нарушаете приличие. Мало того, что у вас два мужа и третий мужчина из гарема, так еще и четвертого на семейный этаж», — пробубнил дух. Но в дверной проем стала видна еще одну дверь. «Скажи мне, Косян, как развоплотить дух совсем?» без возможности перерождения. «О, у нас есть книга, там все по духам». Передо мной легла книга и раскрылась на нужной странице, а я прижала пальцем строки. Всего-то и надо было попросить семейный источник, а также произнести определенное заклинание. Память у меня была хорошая, поэтому, пробежав глазами текст пару раз, я его запомнила. «У вас обширная библиотека, собранная многими поколениями родных вашей мамы. Отец ваш был из хорошего рода, но принес мало нового в библиотеку. «Кого вы хотели развоплотить? Кто-то из врагов преследует вас в посмертии?» «Ты. Так значит, накинуть сеть». Я набросила на него специальную для духов, и он испуганно заметался. Затянула посильнее и толкнула чуть ближе. А дальше заклинание. «Леди Кира, нет. Прошу прощения. Я не хотел вас оскорбить. Ни одного слова поперек. Со всем уважением к вашим мужчинам. Простите». Забился в истерике дух. Я даже не знаю, нужен ли ты мне такой, дерзкий и поставивший себя выше хозяйки, решивший указывать мне, что там у нас с заклинанием. Надо посмотреть, как вызвать подходящего духа и закрепить его здесь. Хотя зачем он тут? Домовые справятся и сами. Ведь все управляется через источник, а значит, что и мы сможем. Я тут подумала и решила, что мы прекрасно обойдемся без болтливого и заносчивого духа. Принялась размышлять я вслух. Прошу. «Этого больше не повторится. Буду молчать, пока не позовете». Притих и почти шепотом сказал дух. «Испытательный срок тебе месяц. Три обоснованные жалобы на тебя, и уговаривать будет бесполезно». «Да, леди». Я ослабила сеть. Дух выскользнул и растворился. «Сурово ты с ним». Подхватил меня на руки Брахма, поцеловал и прижал к себе. «Как-то же надо устанавливать свои порядки. А тут какой-то дух будет мне еще мораль читать». Пойдем смотреть, что там у нас. Где Линк, кстати? Он ушел во дворец. Его срочно вызвали. Будет ждать нас к ужину и официальному представлению. Мы вошли в одну из комнат посередине, и мне она сразу понравилась. То, что тут была хозяйкой женщина, было видно невооруженным взглядом. Касси, это комната моей матери? Да, леди. Я подумал, что она вам понравится. Но если нет, то переделаю все, что захотите. Сначала я должна посмотреть своими глазами. Я прошла в спальню. Слишком маленькая кровать на двоих. Много светлого. А вот тут можно было сделать небольшие переделки. Касси. Кровать на четверых. Даже просторнее. Чтобы нам было не тесно. Окно чуть больше. Но шторы потемнее. Кремовый цвет можно заменить на золотистый серебряной вышивкой. Кань должна быть плотная. С утра я не люблю, когда свет бьет в глаза. Больше светильников. включая над изголовьем кровати. Пару кресел в тот же угол вместо письменного стола. А еще чайный столик между ними. Ковер темно-вишневого цвета и такую же обивку кресел. Подушки на них вперемешку с золотистым. Покрывало на кровати путь будет тоже вишневое. Золотистым рисунком и серебряными кистями. Мебель вся светлого тона. Можно молочного. Я прошлась и открыла дверь в ванную, где было очень тесно. Ванную больше. На два или три человека. Саму ванну тоже больше. Массажную лавку сюда. Вроде пока все. Когда будете на обеде, все будет сделано. Спасибо, Касси. Когда у нас обед? Уже накрывают. Леди Алисию и вашего мужа позвал. Простите за вольность. Кому-то нужно будет побыть возле Алисии, пока она спит. Раб остался в замке. Я посижу с ней. У нас отличная библиотека. Почитаю ей сказку. А потом полистаю что-нибудь, пока накрывают на стол. Схожу за книгами. Кассиан, проводишь меня? Появившийся антони передал мне дочь. Мы с ней пошли умываться и мыть руки. Она явно устала, поэтому, быстро накормив ее, и отнесла девочку спать. Посидела с ней, пока ел муж. Начала читать книгу, которая появилась у меня в руках. Цветные картинки и сказки этого мира завораживали, но олеся долго не смогла слушать и уснула. Дракон тихо открыл дверь и, заглянув в кровать, тепло улыбнулся. Касси материализовал ему кресло и пуфик для ног, а как только мужчина сел, у него в руках появилась книга. «Иди, любимая, покушай и тоже отдохни». Мне почему-то кажется, что силы тебе сегодня понадобятся». Подошла и поцеловала его в благодарность. Паев ушла в свою комнату. Она уже была переделана, и я осталась довольна. Ками помог мне раздеться, и меня уложили спать между ним и Брахмой. Тарис ушел отдыхать к себе. Удобно устроившись на плече кота, я постаралась выкинуть все мысли. Отдых мне не помешал бы.